587. Явно можно преклоняться перед братством, но внутренне можно с опасением обходить его. Много примеров, когда лукавые отворачивались от понятия братства, но для показа склонялись в смирении. Уявленные глупцы лучше таких притворщиков. Кого собираются не обмануть? Неужели братство?